Глава 20. Лаки. «Я всегда умела отвлекаться так, что мир пропадал вокруг. Вот и теперь. Левая рука создавала впечатление, что я ввожу вирус, а правая набирала Заку кодовый шифр в скрытом окне. Через клавишу. Но этого было достаточно, чтобы глава отдела информации получил предупреждение и заблокировал систему от внедрения любой активной программы и запустил нашу экстренную защиту. Долго еще угрожающе ткнул мне в спину бластером Сет. «Нет», — всхлипнула Делана. То, что он нервничал, шло на руку. То, как размахивал оружием, запускало в голову еще одну идею. «Я же могу с ним справиться. это переменная в виде заряженного бластера нервировала, а она в любой момент может встать в уравнение и заставить выбирать». «Твою мать!» — зашипела я, и Сет предсказуемо дернулся. «Что такое?» «Вот здесь». Тыкнула в экран, а когда он подался вперед, заехала локтем в кадык и вцепилась в бластер. Сет мотнул головой, и я едва успела оттолкнуться от стола, как он нажал на курок. Громыхнула так, будто на мостике взорвалось что-то серьезное. Но страх только добавил силы удару, и мужчина сложился пополам, запустив бессильно руку в пах. Пальцы он расцепил тот же, и я, выхватив бластер, отскочила от него к стеклу, удерживая на прицеле. «Не дёргайся, ублюдок!» Только и успела процедить, как позади послышался топот, и в коридоре показался Даран. Руки задрожали, но я не спешила опустить бластер. Мало ли, этот урод что выкинет. Даран в два шага оказался между мной и Сэтом, и только тут до меня дошло, как это могло выглядеть с его стороны. Его помощник, согнувшись пополам, прижимается к столу. А я стою с бластером наперевес, угрожая, да еще и этот выстрел. Мысль мелькнула и отмелась сразу, не может же он. бросая бросая оружие». Нет, он не предложил осторожно его отдать ему. Он наставлял на меня дуло своего и требовал опустить бластер, будто бы я была преступницей. Раз, два, три. Сердце в груди отстукивало последние удары между той жизнью и этой. В это я верила этому мужчине и думала, что он верит мне. А он стоял и на полном серьезе целился в меня и законемел. Я смотрела на Дарена, вернее, на капитана подлодки, незнакомого, решительного и жесткого, который считал меня сейчас своим врагом и не шевелилась Лаки. Вот теперь послышалось отчаяние в голосе. Пожалуйста, брось, чертов бластер, процедил он. Но его собственный даже не дрогнул. Он продолжал целиться в меня. Прежняя лаки бы уже съязвела, растянула губы в усмешке, привычно встречая очередной удар жизни. Но эта, которая еще сотню ударов сердца назад верила, что у нее впереди другая жизнь, молчала, не в силах поверить. И тут тишину на мостике нарушил входящий на его ком. Даррен потянулся к запястью, и я услышала голос Зака. «Капитан». Лаки отправила предупреждение в систему о попытке взлома семь минут назад. Голос мужчины прерывался, было слышно, что он куда-то бежит. Не могу до нее дозвониться. Где вы? Стеклянные замки под водой рушатся особенно зрелищно. Я физически почувствовала этот хруст внутри, а потом все заполнилось водой и разлетелось без остатка, разметав осколки по внутренностям. Их уже никогда не выскрести из уголков души. Новые и старые. Мне ли привыкать? Даррен медленно опустил оружие и прикрыл глаза. Лаки. «Капитан, руки устали держать ублюдка на мушке. Я не умею пользоваться бластером». Прохрипела я и всё же усмехнулась. Тяжелый зараза. На мостике вспыхнул яркий свет. Послышался топот. Помещение заполнилось народом, голосами и звуками. Сета поставили на ноги и потащили к выходу. Я крутила головой, подмечая каждую мелочь, потому что избегала главного — думать и смотреть на того, кто распоряжался происходящим, но постоянно искал мой взгляд. Все это длилось минут пять, а мне показалось, прошел уже день, а я все еще стояла у стены, потому что ноги не держали. Рядом уже несколько минут что-то говорил Зак, показывая на панель. Я машинально отвечала, а в мыслях забивалась глубоко и подальше. Зак. От голоса дарана я вздрогнула, но продолжала пялиться в пол. «Капитан, все в порядке, я проверил», — доложился тот. лаким сделала все, чтобы обезопасить систему. Мне пришло сообщение, что мою дочь похитили». Вскинула я голову и посмотрела на Дарана в упор. Перед тем, как сет потащил меня на мостик. Он резал меня отчаянным взглядом на части и уже было открыл рот, чтобы ответить, но меня прорвало. Я подумала, может, поэтому Кайл молчал. Но потом вспомнила все, что ты говорил, и не поверила. В глазах невыносимо защипала. «Даррен, мне надо знать!» Закричала ему в лицо и стукнула в грудь. Он даже не попытался отшатнуться и не спустил с меня взгляда, выдерживая удар. Лишь, не глядя, набрал на коммуникаторе номер. «Грейв. Ну, что там у вас?» Послышался тревожный голос Кайла. «Я на связи. Кайл, где дочь Лаки? Я жадно вгляделась в маленький экран на запястье дарана прикрывая ладонью дрожавшие губы. Видно было, что Кайл взял планшет и куда-то пошел. Мелькнули ночные огни Лордана. Потом снова показался кабинет, диван. На диване я увидела рошелей, Джи. Моя дочь спала у нее на коленях, укрытая цветным пледом. И больше я уже ничего увидеть не смогла. Взгляд заволокла плотная пелена слёз, из груди вырвался хрип, и я едва не упала, только мне не позволили. Стало плевать на все, кто меня держит, куда несут. Главное, моя девочка была в безопасности, а значит, жизнь и правда только начинается. Не такая, как мне вдруг показалось, ну и пусть. Мы будем с ней вместе скоро, и ничто уже не разлучит. Лаки, кажется, звал Даран. Перед глазами продолжали мелькать яркие лампочки. Она ранена. А от вестерна таких эмоций я бы никогда не ожидала. Нет, нет. Все вокруг мешалось в кашу, а когда вдруг стало тише, я почувствовала, как меня укладывают на что-то мягкое. Я не мог по-другому. В тишине голос Дарана зазвенел в голове так, что захотелось закрыть уши, но сил не было. Кэйл прислал видео, в котором вы с Этом находитесь в одном кафе, когда я увидел тебя с оружием. «Ты всё сделал правильно», — прошептала я, пялись в потолок. «Он принес меня в нашу каюту. Тебе лучше идти, капитан Джонс. У тебя много дел, лаки». Но слов к счастью больше не нашлось. И Дарен, тяжело поднявшись, ушел, А я, полежав немного и собрав остатки сил, сползла с кровати, побрела из каюты.